Ровно в 21.00 та же секретарь Натали Норман, как прочел Гэри на табличке, прибитой к тумбе стола, ввела его в кабинет Шалика. Двое мужчин, пришедших раньше, с интересом посмотрели на него. Гэри сел. Один из присутствующих невысокий, грузный мужчина с седыми, чуть вьющимися волосами, серыми бегающими глазками, тонкими губами и квадратным подбородком ему не понравился. Второй, лет на десять моложе, с выгоревшими на солнце волосами и загорелым до черноты лицом, наоборот, располагал к себе. В кабинет вошел шарик. Итак, все в сборе. Заказчик сел, не торопясь, раскурил сигару. «Позвольте мне представить вас друг другу. Мистер Гэри Эдвардс — пилот вертолета и отличный механик. Отсидел три года во Франции за контрабанду. Мистер Кеннеди Джонс — сигара указала на более молодого мужчину — Чтобы принять участие в нашей встрече, он специально прилетел из Йоханнесбурга. Мистер Джонс — профессиональный охотник, знает все о диких животных, особенно обитающих в Южной Африке. Должен добавить, что мистеру Джонсу некоторое время пришлось провести в тюрьме притории. Джонс уставился в потолок, на губах играла улыбка. И, наконец, — продолжил Шалик, — мистер Лью Феннель, взломщик сейфов, по мнению полиции и преступного мира, один из лучших специалистов в своем деле. Он тоже пробыл за решеткой не один год. Шалик выдержал паузу. «Как видите, джентльмены, у вас есть кое-что общее». Никто не произнес ни слова. Все ждали, что же будет дальше. Шалик положил на стол папку. Знакомство состоялось. Позвольте перейти к делу. Он открыл папку, вынул большую глянцевую фотографию и протянул ее Феннелю. Взломщик удивленно уставился на перстень, украшенный алмазами — Пожав плечами, передал фотографию Гэрри, тот, в свою очередь, Джонсу. «Перед вами перстень Чезаре Борджа». Шарик оглядел присутствующих. «Полагаю, вам известно, кто такой Чезаре Борджа?» «Отравитель?» — неуверенно начал Фендель. «Справедливая оценка. Среди прочего, чезари отравил или приказал отравить множество современников. Перстень сделан неизвестным мастером в 1501 году». По эскизу самого боржа Глядя на него, трудно поверить, что это смертельное оружие, но тем не менее. Под одним из алмазов имеется крошечный резервуар, наполняемый ядом. Среди алмазов спрятана микроскопическая полая игла, сообщающаяся с резервуаром. Игла остро заточена. Когда Борджа хотел избавиться от врага, он поворачивал перстень, так что алмазы и игла оказывались внутри ладони, и пожимал несчастному руку. Острие иглы царапало кожу, яд проникал в кровь, и через несколько часов человек умирал. Четыре столетия перстень считали утерянным, и вдруг нашли у флорентийского банкира, погибшего с семьей в автомобильной катастрофе. К счастью, эксперт узнал перстень и купил его практически за бесценок. Потом перстень предложили мне. Шалик стряхнул пепел —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 Джентльмены, я прошу вас принять участие в операции по возвращению перстня Борджа моему клиенту.